Глава двенадцатая. Спустя полчаса по хлипкому мостику раздаются гулки, тяжелые мужские шаги. Влад садится рядом со мной. Слушайте, забава. А вам не скучно? Вот так застывать и ничего не делать. Спрашивает шеф хриплым голосом. Или вы о работе в это время увлеченно думаете? В это время я стараюсь ни о чем не думать. Но в целом, да. Думаю о работе. Так скучно или нет? «Скучновато порой». «Да, я бы так не смог, хотя со стороны довольно красиво смотрятся все эти позы». «Варвара, а вы много поз в йоге практикуете?» «Потому как Лукао прозвучал последний вопрос, догадываясь, что речь все-таки не о йоге». «Сменила позу собаки мордой вниз на позу дерева». «Я использую исключительно стандартный, достаточно простой набор поз. Ни во что серьезное и сложное не углубляюсь». «Знаете, Варвара Олеговна, тем не менее, получается у вас отлично». «Вы же вроде бы не знаток йоги. Как можете судить?» «Не знаток, но поза-то оценить могу», — весело хмыкает Каверин. Качаю головой. Пошляк. «Игнорирую его. Нужно просто выдержать это испытание, быть стойкой и избавиться-таки от шефа, отправив его на повышение». «Проходит от силы минут пять». Варвар, вы еще долго? Я уже замерз. Пойдемте кофе попьем». Здесь есть на территории приличное кафе. Я не пью кофе. Там есть и чай. Нет, спасибо, не хочу. Я уже скоро закончу. Я вообще вместе с начальником совместно принимать пищу не желаю. Прошлого раза хватило. Было, конечно, вкусно, но обидно. Ну и стыдно, когда тело предавало. Каверин спорить не стал, но последние 10 минут занятий прошли для меня тяжело. Я чувствовал на себе его взгляд, хотя и не смотрела в сторону начальника, но могу точно сказать, что он на меня бессовестно, демонстративно пялился. От его взгляда у меня загорели щеки и уши. Зачесалась пятая точка, но ну и просто внутри я вся напряглась, словно пружина. Тем не менее, на чистом упрямстве неспешно завершила все упражнения и стала собираться. Шеф с невозмутимым видом идет рядом, и чем ближе мы подходим к работе, тем сильнее я вновь напрягаюсь. Будет не слишком хорошо, если мы вместе зайдем в здание. Кто-нибудь увидит, опять сплетни пойдут. Конечно, сплетни больше обо мне, сплетни меньше, вроде бы уже не должно волновать, но в плане Каверина ситуация немного иная. Наши дамы в отделе очень уж любят начальника. Еще сплотятся против меня. Одно дело, когда объект воздыханий общий, одновременно ничей. Баланс сил уже сложился, все довольны, а тут я. Вроде пока отношения с сотрудниками складывались достаточно мирные, и мне пока совершенно не нужна волна ненависти со стороны женского коллектива. Владислав Сергеевич, вы идите, я вас позже догоню. Начальник остановился. А что такое, Варвара Олеговна? Мне нужно позвонить. Кому? Да что же он такой приставучий? Это личное. Звоните, я подожду вас в стороне. И непробиваемый. Владислав Сергеевич, идите, пожалуйста. Ой, я чуть не отправила шефа в баню. Это же надо настолько вывести меня из равновесия. В чем дело, Забава? Если мы войдем в здание вместе, могут пойти ненужные сплетни. Неужели вас так волнует общественное мнение? Вас с начальником отдела логистики уже практически поженили, и предположение про свадьбу самое приличное из всех сплетен по этому поводу. Или вас так беспокоит то, что сплетни могут пойти именно о нас с вами? Да, именно это и беспокоит. В глазах Влада зажегся нехороший огонь. Объясните, почему я не устраиваю вас в качестве объекта для сплетен? Захотела закрыть глаза рукой, покачать головой, взвыть, в конце концов, избежать. Но я спокойная и тверда, как скала. Владислав Сергеевич, я не хочу, чтобы в коллективе говорили о нас с вами. Заметно, что вы многим девушкам нравитесь у нас. Многие имеют на вас виды. Мне не нужно столько врагов разом. Каверин в удивлении приподнял брови. Такого аргумента он явно не ожидал. Варвара, это смешно. Боятся собственных подчиненных. Я не боюсь. Но и проблем не хочется. Это вам может быть смешно, а я уже сегодня планирую начать закручивать гайки. И пойдут первые волны негатива. Очень много опозданий, побегов с работы. м Ясно. Каверин нахмурился. Я подумаю, что можно сделать. Шеф развернулся и быстрым шагом направился в сторону работы. Смотрю в спину мужчине и не понимаю, для чего ему думать над этим. Достаточно не давать лишних поводов для сплетен и всё». Выждалась минуту и неспешно отправилась вслед за начальником. Оказавшись на рабочем месте, попила чай и после приступила к неприятной процедуре. В компьютере через программу выделила всех, кто опаздывал или уходил с работы раньше в последние два дня. И разослала на почту сотрудников письма счастья с требованием в письменном виде отчитаться о причине проголов и отправить ответ на мою почту. Предупредила, что если причина будет неуважительной или не подкрепленной документом о праве прогула, Последует штраф. Стала ждать, параллельно общаясь по телефону с потенциальными деловыми партнерами. Сами вышли на нас. Докаверенно не дозвонились. Так что я выслушаю их предложение встретиться и узнать о новом проекте торгового центра. Строительная компания крупная, с хорошей репутацией, так что без сомнений соглашаюсь. После завершения разговора раздался стук в дверь. Разрешаю войти. Заходит одна из сотрудниц, мнется но потом начинает спрашивать, почему сообщение о штрафах за опоздание пришло без предупреждения, и что раньше Владислав Сергеевич разрешал им опаздывать. Штрафы за опоздание прописаны в уставе компании. Это не нововведение. Если Владислав Сергеевич вам разрешал опаздывать, то теперь я прекращаю эту практику. Я ребенка тогда в школу не буду успевать завозить. Возможно, вам придется выезжать раньше, чтобы успеть все сделать и приехать на работу вовремя. Я очень далеко живу. «Я тоже?» «Вот были бы у вас дети, вы бы меня поняли. Я буду говорить с Владиславом Сергеевичем. Он сам не разрешил». «Пожала плечами». «Говорите». Женщина послала мне злой взгляд и вылетела из кабинета. «Ну что же, сейчас многое зависит от реакции Каверина. Будет продолжать давать поблажки, отменяя мои попытки прийти к единым условиям работы для всех. Процесс наведения порядка сильно затянется. Нервно пью, успокаивающий чай, жду». На мой компьютер стали приходить ответные письма. Немного, без каких-либо подтверждающих документов и не слишком убедительные. Опоздал, проспала, ушла пораньше, чтобы отвезти ребенка к врачу. Разболелся зуб, уехал лечить справок и чеков нет. Еще минут через десять ко мне с горящим взором врывается Юлиана. «Ох, что происходит, Варвара Олеговна! Ох, что творится! Это вообще!» «Что?» — сразу на и подобралась я. «Там такое?» — Владислав Сергеевич бушует. Вроде не меня распекает, но даже у меня по коже бурашки. Сначала Лаврентьеву прописочил конкретно. Она к нему пришла возмущенная с претензиями, а ушла прямо в слезах. Так он, заведен, еще и в отдел сразу пошел. Я только рядом в коридоре постояла при открытой двери. Но как же он всех, причем и не орал. Но страшно было жуть до да, дружи в коленках. О, уф, он там до сих пор в отделе, но я уже не смогла слушать, вам пошла сказать. Чай хотите, Юлиана, успокаивающий. Да. Усадила полное впечатление секретаря пить чай, а сама выглянула в коридор. Тишина. Вот прямо неестественная. Обычно кто-то ходит, шуршит, слышны разговоры, а сейчас тихо. Атмосфера действительно напряженная, прямо как в фильмах ужасов или триллерах. Закрыла дверь, или поборов какое-то детское желание запереться. Вернулась за стол. Пьем с Юлианой успокаивающий чай. И главное, непонятно, с чего вдруг Владислав Сергеевич так разозлился, рассуждает между тем секретарь. Сколько помню, никогда таких массовых разносов не устраивал. Да ему вообще все равно было, кто когда приходит, когда сбегает и как работает. Какая муха его укусила. Юлиана, а вы давно тут работаете? Год с небольшим. Ясно. В дверь робко постучали. Заходит грустная сотрудница, которая недавно шла жаловаться начальнику. Юлиан тактично уходит а я теперь отпаиваю и успокаиваю нарвавшуюся на зло в начальника Лаврентьеву. Вы меня извините, Варвара Олеговна, я ж не знала, что это вам Владислав Сергеевич приказал следить за посещаемостью сотрудников, начала говорить женщина робко. А что? То есть Каверин взял волну негатива подчиненных на себя? Неожиданно. Для меня еще никто так не делал.